Глава восьмая Субботу с утра меня огорошили. Мишке исполнилось 12 лет. Ух ты! Удачно он в этом году к концу недели подгадал. Эх, гульнем. Но не тут-то было. Мой праздничный настрой сразу обломали. Не отмечают здесь дни рождения, здесь именин справляют. А они у Мишки 8 ноября. «Не, ну я так не играю. Че, вообще не веселяться? Ах, лишь дворяне в столицах. А мы чем хуже? Объявляю нашу фазенду столицей окружающей местности. Варим морс, готовим вкусности, как-никак день варенья второго лица в государстве». Девчонкам эта идея понравилась. И закипела бурная деятельность по приготовлению торжественного обеда. Человек не может жить без праздников. Ладно, ценное указание раздал, пора на тренировку. Через пару часиков бодрый, умытый и посвежевший подключился к жизнерадостной суете. Шашлычок, само собой, за мной, а пойманного вчера карася копчененьким к столу подадим. Он, наверное, последний в этом году. Пруд уже сантиметровым слоем льда покрылся. Жаль, конечно, рыбку мы любим. Но зимой с мордушей возится та еще морока, а судочка сидеть времени нет. Ничего-ничего, весной свое наверстаем. К обеду подтянулся Гнат, к Машке на обучение. С удивленной физиономией и зайцем в руке он как-то бледно смотрелся на фоне нашего нарядного стола. Однако братишка быстро сориентировался и присоединился к веселью. Звучали тосты, шутки, забавные рассказы. Мы даже спели по очереди. Софа-романцы, брат с сестренкой деревенский репертуар. А я, поддавшись общему настроению, выдал «От улыбки станет всем светлей». Правда, сократил текст песни на один куплет. Не нужно пока петь про слона и лампочки. Гнат посмеялся над фразой «добрый лес» и сказал, что только ребенок, живущий в тайге, способен такое придумать. Зато малая была в восторге. Эх, помнится год назад. Хм, и дофига вперед я эту детскую песенку внуку пел. Интересно, как он там? Как там все? После Гнат с Машкой пошли на улицу. На снегу буквы выводить. Эту хорошую идею сестренка подсказала. Снега в лесу предостаточно, поэтому экономия бумаги при обучении выйдет колоссальная. Кстати, у нас воск от медовых сот остался. Почему бы не натереть им какую-нибудь хорошо отструганную доску и не писать на ней? Тоже экономия. Овощенную дощечку можно многократно использовать, затерно написанное и по новой корябой. О, какой ты, Саша, умный! Но мог бы и раньше к столь удобному и простому решению прийти. Так, но раз идет большая пьянка, надо Софу потрясти. Софья Марковна, а документов Александра, сына Натальи Полтовской, случайно не сохранилось? Знахарка мгновенно помрачнела. Ну, извини, подруга, вынужден потревожить твои старые раны. Уж очень хочется этот вопросик прояснить. Зачем тебе? Да дворянину нынче легче жизнь устроить, и свою, и родни. Тем более меня совсем недавно Александром Николаевичем звали. Ого, впервые вижу изумление на лице Софы. Немного посидела растерянно, смотря на меня, а придя в себя, поднялась, сходила к сундуку и принесла листочки, похожие на Машкины документы. Ага, выписка о окрещения есть. В графе отец — прочерк. Чёрт! С отцовством полный швах. Вторая бумажка свидетельства о рождении. Об отце опять-таки ничего. Третья составлена самой княжной. В ней она заявляет, что парень — ее сын. И ему вверяются все права, данные ей Богом в наследство. Причем последняя бумага заверена нотариусом Красноярска». Там еще списочек драгоценных побрякушек имеется, которые Наталья передает сыну. И пожелания всякие в конце, чтоб сильным, добрым, смелым был, ну, вроде Петра Первого. Офигеть! Здесь всегда такие бумажинцы и потомство оставляют. Напоминает, знаете ли, предсмертное напутствие. Ну-ка, ну-ка. Софья Марковна, не просветите, когда писалась бумага. Перед отъездом Галине. Мне кажется, или это действительно завещание? Да. Она все время боялась, что если умрет, за сыном не признают дворянство. Просила меня стать его опекуном, бумаги подготовила. Так-так. А лет ему сейчас, получается, тринадцать должно было быть. Через три недели 14 исполнилось бы. Через три недели? Я попытался прикинуть, какое ж там будет число, но Софа опередила. 23 ноября. Да. Надо же, у меня в той жизни день рождения 6 декабря был. Знахарка как-то странно посмотрела на меня. Это по православному стилю или по католическому? По католическому, конечно. В будущем все на него перейдут. А родился ты не в полдень? Вроде бы около 12 дня. Софа на секунду замерла, задумавшись и тяжело выдохнула. Не сходится. Что не сходится? Между православным и католическим стилем 12 дней разницы. Ты должен был родиться 5 декабря. К моему рождению разница между стилями леточисления возросла до 13 дней. Так что по православному календарю я тоже 23 ноября родился. Эта новость, похоже, поразила знахарку в самое сердце. Она закрыла глаза, поднесла ладошку к рту, по щеке ее покатилась слеза. «Да что такое? Что случилось-то?» Блин, дуралий, разбередил человеку душу. Стараясь отвлечь Софу от печальных воспоминаний, я подсел к ней поближе, положил осторожно руку на плечо и начал легонько поглаживать. «Прости, давай уберем эту макулатуру и все забудем. Скоро Машка вернется, станет дальше праздновать». Не открывая глаз, она помахала ладошкой. «Сейчас успокоюсь». «Вот и хорошо», — с облегчением сказал я. Она вздохнула и, развернувшись ко мне, принялась сбивчиво рассказывать. «Галина предрекала, а я не верила. До сего дня не верила. А ведь ты пришел. Как я тебя узнала, сразу вспомнила ее слова. Набоялась, гнала мысли о счастье. Софа, нормально объяснить можешь?» Знахарка вытерла глаза платком и перекрестилась. «Однажды довелось за душевным разговором поведать Галине про любовь всей моей жизни. И она с улыбкой молвила» у тебя все еще есть шанс встретиться с ненаглядным, и жить вы сможете вместе. Затем, перепрыгивая с одного на другое, в завершении которой я буду обязан принять самое непосредственное участие. Замуж Софу выдам. Местная Кассандра прям так и предсказала. Придет Александр Николаевич, родившийся в тот же день и час, что и умерший малыш, возьмет тебя за руку и подведет к твоему суженому. И соединитесь вы после долгой разлуки. В общем, не жизни малина настанет. Да уж, есть пророки в родном Отечестве. Вокруг ребенка княжны тоже интересные дела творились. С похоронами разбиралась Галина. Софи и тем более Натальи Полтовской не до того было. На отпевание приезжал поп, только записи о смерти он нигде не оставил. Старая лекарка об этом позаботилась. Мало того, она Софи пообещала, что поп и не вспомнит о похоронах. Соответственно, бумаги мальчика действительны. Чудные дела твои, Господи! Ладно, документы — вещь хорошая, полезная и нужная, а вот сводничество уже не лезет ни в какие ворота. Где мне прикажете искать этого суженного ряженого? Знахарка, поняв по моей кислой физиономии о ходе мыслей, стала уже меня успокаивать». Ты не волнуйся, он сам к тебе подойдет. А документы спокойно бери и влади ими. Худого в том нет. Натальюшкин малыш твое предыдущее рождение. Ни хрена себе! Я торопело пытался вникнуть в очередной поворот сюжета. Какая-то реинкарнация наоборот получается, не иначе. Ух Уху, поздравляю тебя, Сашок, с попаданием в пророчество. Вернувшаяся Машка, сияющая, как солнышко с офой, продолжила веселье. А я сперва не мог включиться, слишком новости ошарашили. Потом полюбовался на довольной физиономии девчонок, плюнул и сказал себе. Ты дворянин, Сашка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. О, за это просто необходимо выпить. Где там морс? Эх, гуляем. С утречка в воскресенье пришлёпали бизоны, Мишкины братья с приятелем и опять зайцем. Однако неплохая традиция нарисовалась. Мясо нам на обед, а шкурка мне за тренировку. Хе -хе. На разминке выяснилось, что растяжками на неделе Федор с Панкратом не занимались. У Гната подвижки наметились, а у приятелей все по-прежнему. Кряхтят, как два старых деда, а деревянное тело не гнется. Вдобавок жаловаться принялись. У них, видите ли, после первой тренировки болело в самых неожиданных местах. Ха, а чего же вы, голубчики, ожидали? Не, ребята, легкой жизни не будет. Пришлось прочитать им лекцию о пользе подготовленных связок. Далее проверил, как они усвоили материал прошлого занятия. К сожалению, картина та же. Старший отработал на отлично, остальные со скрипом на троечку. Чёрт, если и дальше процесс пойдет столь неторопливо, Гната предстоит отдельно муштровать. Приятели явно отстают или не догоняют. Показывая новые, сделал акцент на захваты и броски, и оставшийся час посвятили их отработке. Во время обеда Федор с другом по-прежнему тормозили и косились на Софу. А вот Гнат вел себя более раскованно. Очевидно, мой день рождения малость сгладил его страхи. Вообще старший братец на редкости вменяемый и сообразительный парень. В разговоре никогда не давит ни возрастом, ни силой, ни авторитетом. А некоторые его высказывания скорее свойственны людям постарше. Если сравнивать с моей прошлой жизнью, то там мужчины такую рассудительность обретали годам к 25-30, не раньше. Конечно, тут все взрослеют рано, но он и среди местных выделяется. После обеда Машка взялась за повышение его грамотности. «Ох, и нравится же ей эта работенка!» Я вышел посмотреть. «Ну, точно мультик «Маша и медведь». Даже интонации разговора похожи. Как она начинает электорским голосом вещать, физиономия у старшенького сразу становится немного грустной и глуповатой. И ведь что прикольно, сама мелкая вредина, знает фиг да нифига, а строит из себя как минимум профессора». Правда, следует признать, успехи у нее есть. По-немецки слова отлично выговаривает. Словарный запас невелик, но успешно пополняется. Полагаю, к изучению языков у сестренки огромный талант имеется. Она с местными сибиряками говорит, как коренная сибирячка. А живет-то здесь всего ничего и со старожилами меньше года общается. Русский алфавит весь за месяц вызубрила. Буковки прописи очень красиво выводит. С такими темпами к лету станет пером строчить шустрее, чем болтает. Да, наверное, и по-немецки разговаривать научится. Повеселившись от души, наблюдая за обучением Гната, пошел колдовать над своей писаниной. Недавно меня посетила запоздалая мысль. Мои знания могут постепенно исчезать из памяти. И когда возникнет в них надобность, нужное может просто не вспомниться. В связи с этим я теперь в свободное время аккуратненько фиксирую карандашом на листочках свои гениальные идеи. В первую очередь конспектирую цифры по сплавам, порохам, взрывчатке. Отмечаю ориентиры рудников, где бывал, записываю информацию о паровозах и паровых котлах. Стараюсь припомнить технологии, которые реально применить в ближайшие годы. «Эх, бумаги маловато купили». Софа, оценив мои муки творчества и осознав их смысл, вызвалась помочь и наварила настойчики. Думаю, на грибочках каких-нибудь ядреных, потому что мозги мне это варево прочищает капитально. Каждый раз после приема целый ворог забытой информации всплывает в подробностях. Полезный компотик, однако. Жаль, часто пользоваться им нельзя, да и запах у него тошнотворный. А на вкус так вообще бу. тьфу, гадость страшная если нос зажать, чтобы не нюхать, еще можно. То вот вкусовые рецепторы отключить не удается. А в понедельник я едва не распрощался с этим лучшим из миров. Ну, мне он, во всяком случае, пока таким представляется. Отправился на охоту, как обычно. В одном из селков обнаружил попавшегося зайца. Стал его доставать, и краем глаза заметил мелькнувшую тень. На рефлексах дернулся в сторону, это и спасло. Получил по спине нехилый ударчик и, падая, ушел в перекат. Выхватив револьвер, пальнул наугад, сам не понимая в кого, и, только рассмотрев убегающую рыжую кошку, сообразил — рысь напала. В запале с матами бабахнул еще пару раз ей вслед. Но куда там? Она лишь быстрее понеслась. Эх, из ружья надо было стрелять, тогда, возможно, и попал бы. Черт! Адреналин так и прет изо всех щелей. Сердце готово из груди выскочить. Начало трясти, появился запоздалый испуг. Лифаше еле в кабуру засунул. «Вот зараза! Отныне и на деревья придется с опаской посматривать. Вдруг опять какой-нибудь подарочек сверху прилетит». Чуток оклемавшись, почувствовал боль в спине. Кошачья лапа порвала тулуп и прошлась от шеи вниз по левой лопатке. «Да уж, поохотились. Не разберешь, кто на кого». Подозреваю, зверюшка учуяла моего зайца и собралась им полакомиться. По поваленному стволу дерева подобралась к жертве поближе, но тут не вовремя приперся я и всю обедню ей обломал. Рысь на человека вообще-то не нападает, но эта, видимо, проголодалась, и увидев, что уже практически ее добычу забирает какой-то мелкий наглый пацан, обозлилась. А злость, как известно, плохой советчик, не рассчитала рыжая свои силы. Хотя шанс у нее был. Да, был. По ощущениям, досталось мне сквозь тулуп не слишком сильно. Поэтому, морщась от боли, я все же проверил и другие селки. Софа, осмотрев раны, сказала, легко отделался, придись удар чуть выше и левее, и не стало бы Мишки. Судя по взгляду, испугалась Нахарка не на шутку. Я решил не оставлять доброе дело безнаказанным и с утричка ринулся по следам напавшей кошары. За ночь свежего снега не выпало, и весь ее путь просматривался четко. Обнаруженные капли крови порадовали. Значит, киси тоже перепала, но на пятой версте кровь исчезла. А следы уходили все дальше и дальше. Шлепать неведомо куда не хотелось. Да хрен с ней, пусть поживет. До следующей встречи. Во вторник, возвращаясь с охоты, столкнулся еще с одним сюрпризом. На этот раз хорошим. Для разнообразия, видать. Оказалось, из-за кустов выскочил волк, и лишь вскинув ружье, я понял, что это собака. Сначала думал, кто-то из охотников поблизости шастает. Я прогулялся туда-сюда, обратно покричал. «Никого». А как домой пошел, пес и пристроился рядом. Да так и бежал за мной почти всю дорогу. Через пару километров вырвался вперед и залаял. Из-за ближайшего кустарника вылетел очумевший заяц и метнулся в мою сторону. Стрельба на навскидку у меня всегда шла на отлично. Пять метров на расстояние и далеко ушастый не ускакал. За зайцем вынырнул пес, сел невдалеке и поглядывает. Выходит, он мне зайца подогнал. Хм, забавно. Вырезал зайчью ногу и бросил ему. Ого, слопал за считанные мгновение. Похоже, поголодать пришлось. Надо еще мясо подкинуть. Интересно, где же он хозяина потерял? «Возрасту собачуха явно предпенсионный. Сам тощий, шерсти свалялось В деревню отвезти? Не, бесполезно. Никому там старый барбос не нужен. К нам взять? А если чей-то? Ай, ладно, у Софы спросим, как поступить». Возле самого дома четвероногий умелец умудрился выгнать под выстрел второго зайца, за что в награду получил потом миску теплого бульона с косточками и мясом. Больше всего новому жильцу обрадовалась Машка. К вечеру пес был расчесан, обехожен, намазан средством от блох и оставлен ночевать с козой. Наша рогатая надзирательница сперва приняла его не особо приветливо, но постепенно присмотрелась и принюхалась. Ни Софа, ни сестренка лохматого пришельца не признали, во всяком случае в соседних деревнях они его не видели. Может, братья дельную мысль подскажут. Да и где деду Ходоку уже пора с поклоном на обучение идти. Вполне вероятно, там и опознают старого пса. В среду проснулся сам и поздно. Встав и занявшись утренними процедурами, заметил странности в поведении девчонок. Ходят с таинственным видом, периодически бросают взгляды в мою сторону и улыбаются. Не понял. Что за дела? На прямой вопрос только хихикают и ничего не говорят. Махнул рукой на их причуды и приступил к своим обычным занятиям. Вышел на зарядку, осматривая окрестности, поворачиваюсь и вижу — Коза и пёс стоят бок о бок на крыше, засыпанной снегом землянки. Эта милая картинка вызвала у меня смех. Два орла на вершине Кавказа. Они посмотрели на меня недоумённо и дружно отвернулись, мол, чё блажит хозяин, бог его знает, и нас оно не касается. Причём каждый развернулся в свою сторону. О нет, это ж двуглавый орел. Успокоиться смог лишь, когда Софа с Машкой подошли, встали рядом и начали смотреть, как на больного — И не объяснишь, ведь им, что ж так зацепило. Нужно прожить мою жизнь, чтобы над этим ржать. Ладно, Саша, повеселился и хватит. Следует с гостем разобраться. Собака, иди сюда. Да-да, ты. Давай слазь с Олимпа, поговорим. Женская половина опять с сомнением ко мне приглядывается. А пес спрыгнул и сел передо мной. Умный стала быть. Но раз умный, то я тебе о нашей жизни расскажу, чтоб знал. Вот смотри, эту красивую женщину зовут Софья Марковна. «Она здесь самое главное. Подчиняйся ей беспрекословно». Софа фыркнула, развернулась и ушла. «А эту маленькую хозяйку зовут Маша. Она всех кормит и обихаживает. Ее приказы тоже необходимо выполнять». Теперь фыркнула сестренка, ухитрившись повторить Знахаркиной интонации. «С Ферей, вижу, ты уже познакомился. Она у нас за порядком следит. А наше с тобой дело еду в дом приносить. Будем хорошо работать, станут сытно кормить». Ты пока откликайся на кличку «Собака». Другую нет смысла выдумывать. Может, тебя в скором времени хозяин найдет». Он слушал очень внимательно. Иногда посматривал на того, о ком я говорю. И помахивал хвостом. Люблю умных. Даже немного жаль, если расстаться придется. Сперва собирался звать его просто «пес». Но это у меня иногда ассоциируется со словом «смердящий». Значит, назовем «собака». Ассоциация с «Крымский хан» на слух гораздо приятнее. Ассоциации главного героя связаны с фразами из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». После поохотился с лохматым напарником. И, надо признать, мне понравилось. Мясо добыли раза в полтора больше, и чувствовал я себя как-то защищеннее, что ли. Псинка оказалась сообразительной, бестолково не носится, мне не мешает, да и нюх острый. Перед обедом, занимаясь чисткой оружия, увидел идущих к дому братьев с матерью. Так. И что это они здесь сегодня забыли? До их подхода постарался быстренько свернуть работу. Думал, объяснят, что происходит. Ага, не дождался. Из-за спины выскочила сестренка и с криком Здравствуйте, гости дорогие! Пожалуйте в дом. Увела пришедших, а я лишь поздороваться успел, и как дурак с отвисшей челюстью во дворе стоять остался. Не, пора завязывать с этими непонятками. Ополоснулся, прихорошился и в землянку спустился. «Стол накрыт, народ выстроился, на меня смотрит. Так и хотелось спросить, а что это вы тут делаете, а?» Но Машка опередила, подбежала, вручила махонькую корзинку с ягодами и леденец, чмокнула в щеку и поздравила с именинами. Ее Следом остальные ко мне ринулись. «Мать пирог дарит, Гнат корзинку с пирожками, Федор ту и сок, ещё с чем-то. Софа аппетитный рыбник». Так вот, чем рядом с печью в сарае пахло. О, конспираторы! А как я-то умудрился о празднике забыть? Хотя, да, рысь, собака, куча впечатлений. Но сейчас пора все заботы из головы выбросить. Тем более началось веселье. Собравшиеся вокруг меня хоровод сплясали и исполнили знакомую с детства песенку «Как на Мишкины именины испекли мы каравай». Разломили этот самый каравай над моей головой, осыпав гречневой кашей — и хором пожелали, чтобы на тебя так сыпалось злато и серебро. О, с этим пожеланием я абсолютно согласен. Потом мы болтали и песни пели. Меня уговорили повторить песенку про улыбку. А так как сестренка ее тоже вызубрила, то спели мы вдвоем. Но на этом она не успокоилась и упросила спеть «Облака, белогривые лошадки». Дернул чёрт порадовать ребёнка второй песенкой. Довольные гости слушали нас и улыбались. В общем, славно отдохнули. Даже веселее получилось, чем на дне рождения. Жаль, только собаку так никто и не признал. В субботу взял копченого зайца и пошел к деду-ходоку на расправу, то есть на обучение. Полагаю, меня опять будут развлекать обширным запасом неведомых слов. По дороге в деревню в первый раз за время проживания здесь тоска ни с того ни с сего накатила». Вспомнилась прошлая жизнь. А реалии местной в черном свете представились. Захотелось в цивилизованные условия попасть. Принять ванну, выпить чашечку кофе. У, кофе я зря помянул. Настроение еще больше упало. Сколько клял себя за забывчивость в Канске? Ох-ох-ох. Следующую поездку хоть из-под земли, хоть несколько зерен, но кофе купить необходимо. А то его запах уже по ночам сниться начинает. В деревню причапал почти в похоронном настроении. Здоровое с учителем, еле улыбку на лицо натянул. — Доброго здоровичка, Елисей Кондратьевич. Как поживаете? Все ли в порядке? — Вот прикольно. Все, кто с дедом близко знаком, зовут его ходоком. И за глаза, и в глаза. Только при чужих и для официальности вспоминают имя отчества. А я так по доброго дедушку назвать, даже не знаю. Оторвут мне что или на какой острый и длинный предмет посадят. Когда у Софы об этом спросил, она лишь огромные глаза сделала и сказала. Не вздумай. Выходит, не дорос я еще до высоких отношений. Хех, Глико, очень вот же, ученичок пожаловат. А я уж боял те, запамятовала Софьюшка. Боять, говорить, сибирский говор. «Нет, мы об оказанной чести не забыли, но сначала с домашними заботами разбирались. Вы уж не взыщите, коль ни ко времени пришел. Да заход не боись!» Эх, теплилась слабая надежда, что обратно отправят. «А пес у тебя от кедва!» «Приблудился, взял с собой, вдруг вы узнаете?» «Знам, знам, золотнички с усоли летом мимо шли, с ними был. Видать, в тайге сгинули, иначе один не шастал бы». «А куда шли?» Эх, разве кто скажет, куда за золотом идет? И что же теперь с ним делать? Да, можно у себя оставить. Хороший пес, да. Люди плохие были, а пес хороший. Ну, айдатика, полдничать. Айдатика, пойдем. Сибирский говор. Благодарствую, Елисей Кондратич. Ух, если придется долго с этим почтением болтать, язык точно отвалится. И так-то Софа два дня гоняла, учила разговору со старшими, пока я свирепеть не начал. Эх, грехи наши тяжкие. И ведь что обидно, дедок старше-то меня не намного, но попробую о таком заикнись. Да уж, представляю картину маслом. О, пироги с грибами просто объедение. Баба вожжа супермастер выпечки. Софи бы этот талант, но тут мне не свезло. А забавные вывертые в местном говоре бывают. Например, грибы называют губы, пирог с грибами — губник. А губы насмешливо именуют брыла. Картошку же и вовсе яблоками зовут. Не видели в Сибири настоящих яблок, не растут они здесь. Да и обычные русские слова при Енисейские старожилы частенько видоизменяют. Одни буквы заменяют другими. Вместо «господин» говорят «восподин», вместо «бумага» — «гумага». Выбрасывают отдельные звуки при произношении «знат» — это «знает», «играм» — «играем», «гулям» — «гуляем». «Щ» заменяют на «ш», «чаша», «шавель», «шиколда». Некоторые слова употребляются с добавлением «чи». «Помокчи», «легчи», «волокчи», «пекчи», «секчи», «берегчи». И с добавлением ка нака, «На-ка», «возьми-ка», «нету-ка», «выйди-ка», «найди-ка». Иногда отбрасываются окончания и говорят «не белая шуба, а бела шуба». «Проста одежа», «высоко дерево», «ровна дорожка». В общем, для меня слушать все это сплошное развлечение. «Вкусно?» «Да, вкусно!» Еле смог выдавить ответ на вожен вопрос. «Они уже поели, а мне было никак не остановиться. Вкуснятина же! Гоу бы хоть не поганки тебя брать научили!» Вот, кстати, еще один любопытный факт. Из всего разнообразия имеющихся в лесу полезных грибов сибиряки сейчас собирают, дай бог, десятую часть. Так уж сложилось. Людей здесь мало, а грибов дать черта. Соответственно, все стараются собирать только самые лучшие, по их мнению. А остальные грибы, даже если известно об их неядовитости, брать все равно брезгуют. Да и вообще, многие хорошие грибы у старожилов чуть ли не поганками считаются. «Те, что есть можно, ведомы. «Да их все есть можно». Баба Важа и дед уставились на меня с неподдельным интересом и удивлением. «Не вовремя мне анекдот из двадцать века вспомнился». «Это как же? Ну, есть можно все, но некоторые всего один раз». Суть шутки они поняли не сразу, но все же ее оценили. «Эх, славный поскоружник у Софьюшки объявился». — Знать потому, к нам Сегуду на жилье и не кажет. Поскоружник, насмешник. Сегоду, в этом году. Сибирский говор. Тут я узнал, что Софа прошлую зиму в доме хадака провела, а по весне опять в землянку вернулась. Получается, мое появление и приход Машки отвлекли ее от переезда на зимнюю квартиру? Или приставание хадака достали? — Да не, это он на стороне петухом ходит, а дома лишь вокруг своей бабули крутится, и других женщин не замечает. После сытного обеда вышли с дедом во двор на скамеечке посидеть, о ружьях поболтать. Мое осмотрели и вынесли вердикт — детская игрушка. Э, — не знают наши прадеды фестонных ружей, да звери бивали по боли нашего. — Фестонных, пистонных. И нам того не надать. Ты зачем это ружота то надрат? Блестит. Зверь слепой, думаешь?» «Блин, да где блестит-то? Обычное матовое железо. Я малость протер его маслом от ржавчины. А как иначе-то?» «И тут мне торжественно представили ружье, как он надот. Мама дорогая, кто ж над ним так поизгалялся? Оно ж поди насквозь, ржавое. И что это за палочки к нему веревками прикручены?» Дед Ходок горделиво вложил в мои руки это чудо каменного века, чтоб я, так сказать, смог восхититься мастерством кузнецов прошлого. Ага, издевались, издевались над ружьем, а оно до сих пор стреляет. Тяжеленное, примерно десятого калибра. Граненый ствол покрыт ржавчиной лишь снаружи. Внутри все старательно надраено и смазано. А привязанные деревяшки — это, оказывается, спусковая скоба. Офигеть! «Ружо с ржой должно быть, а не то зверь у тебя сверком выдаст». «Ну да, у меня и так не сверкает, а когда я ствол белой тканью обмотаю, вообще незаметно станет». «Домой придешь, железо мокрой тряпице оберни и на ночь оставь. И так несколько джон. «Ага, сейчас, разбегусь только. Если у него все советы такие, мне здесь делать нечего». Далее дед в лес повел. Захотелось ему на мою стрельбу взглянуть. С собой он прихватил какие-то длинные палки и свое большое ржавое чудо. За околицей постоял, поводил носом и, что-то для себя решив, махнул рукой. «Айдать-ка! Допереж до катушки дойти надо «Допереж, сперва. Катушка. Ледяная горка. Сибирский говор. Пока шлепали, развлекались охотничьими байками. Но, чуть не дойдя до горки, мне пришлось прослушать нотацию в виде получасового монолога. А все потому, что отныне уже мой пес, фиг я его теперь кому отдам, выгнал на нас из кустов зайца, а я ушастого на автомате подстрелил. Дед, увидев это, сначала оторопел, потом пожевал губами, собрался с мыслями и, хищно выставив бороду, взялся меня отчитывать». Смысл его зажигательной речуги заключался в том, что нельзя стрелять навскидку. В Сибири сейчас так не стреляют. Никто не стреляет. Тут взлетевшая птица не рассматривается как добыча. Вот сядет, тогда, конечно. Сибирские охотники их называют промышленниками, бьют зверя, аккуратно выцеливая. Без разницы, в засаде ты сидишь, преследуешь кого, или просто случайно столкнулся. Главное — хорошенько прицелься. По сути, для этого время непонятно. В движущуюся мишень попасть трудно. А перезарядка ружья дело долгое и зачастую связанное с риском для жизни. Например, когда охотишься на медведя, не попадешь в него с первого раза. Считай, пропал. Кроме того, стоимость выстрела, порох плюс свинец для крупнокалиберных ружей, которые здесь чаще всего используются, довольно существенна. Столетиями вырабатывалось правило. Один выстрел — одна добытая животинка. Все риски вроде пальбы на вскидку должны исключаться. На тех, кто так делает, смотрят как на дураков и охотниками не считают. В основном стараются охотиться на крупного зверя. Пуля неважна, с медведем она встретилась или с зайцем. Но мясо и шкуры больше у медведя. Поэтому и предпочитают промышленники крупной калибры. Что пуля, даже пролетая рядом с добычей, сбивала ее с ног воздушной волной. Шучу. Из дробовика следует стрелять так же, тщательно прицелившись. Их, кстати, в Сибири не любят. Эм, точнее, не так. Дробовик уже как бы роскошь, баловство. Развлечение для богатых, с ним только за дичь уходить. Будешь дробью или кортечью зверя бить, шкуру испортишь, а здоровую зверюгу взять-то не сможешь. Да, вставили мне пистон. Я ведь не объяснишь учителю метод интуитивной стрельбы. Не поймет дедуля, не дано. Ему не представить мгновенного прицеливания и выстрела на одной интуиции. Фитильные и кремневые ружья, которыми он привык пользоваться, не сразу стреляют. После нажатия на спусковую скобу загорается порох на затравке. Тот еще пшик прямо в лицо. И уж затем происходит сам выстрел. Нормальная задержка, полсекунды, секунда. И все это время необходимо зверя в прицеле удерживать. Наконец мы с ходоком дошли до небольшого овражка, где и принялись дырявить отдельно стоящую березу. Сперва я показывал, что умею, потом и дед из моего ружья пальнул, причем достаточно метко для незнакомого оружия. Немного повертел его в руках и подытожил. «Мало, да крепко бьет!» Так и хотелось гордо ляпнуть. А то, сам выбирал, но промолчал. Наверное, скромность включилась». Из ржавой пещали тоже постреляли. Оказывается, принесенные палки нужны как подпорки. С рук из этой бандуры целиться невозможно. А на подставке удобно. Мое руждецо на фоне этого монстра игрушечным выглядело. Ходок, начав стрелять, помолодел лет на дцать. Взор огнем горит. впалая грудь вдруг колесом выгнулась. Не на шутку раздухарился старый перец. Я его таким лишь возле красивых женщин видел». Когда он прицелился из своей большой железяки, видок его напомнил мне мушкетеров Людвига XIV. Нацепи ему шляпу с пером, и вылитый д'Артаньян на пенсии получится. Разве что жиденькую бородёнку малость причесать и подрезать придется. Из дедова ружьишко я всего один разок бабахнул. Мне с лихвой хватило. Здоровенный синяк обеспечен. Как на ногах-то устоял, не пойму. Дед весело похихикал, взирая на мои гримасы, и потирание ушибленного плеча. у смешно ему. Его бы самого к пушке прислонить и шандарахнуть из нее, что пощутил все прелести отдачи. Эх, какой я все-таки еще маленький. Ну, то есть тельца пока еще не шибко выросла. Перед уходом старательно выковыривали пули из березы. Свинец денег стоит, а возвращение прошло уже веселее. Ходок как стрельбой вдохновился, так с тех пор и пребывал в благодушном настроении. Да и у меня утренняя хандра тоже пропала. Я даже похохотал от души, услышав пару прикольных охотничьих баек. Воспользовавшись ситуацией, дешево сторговал у деда лыжи, соответствующие моему росту и весу. Скоро снега навалит по горлышко, без лыж по лесу не походишь, а старые Софьяны слишком неудобны, громоздкие. Уже в деревне дед преподал мне еще один урок по обиходу пещали. Ужас! Увидел бы подобное мой армейский командир, пристрелил бы нафиг за издевательство над оружием. Дедок отмотал от ружья деревяшки, заткнул щепкой дырку за травки и, сказав «пущай, гарь отмокает», налил полный ствол воды. Минут через пятнадцать слил грязную воду, открутил и подергал казенник, но снять не смог. Недолго думая, подобрал камень во дворе и хорошенько саданул им по упрямой детальке. Она, несчастная, не выдержав напора, отвалилась. На этом частичный разбор оружия был завершен. Дальше ходок сухой ветошью на шумполе продраил ствол и отнес ружье на печку сохнуть. Слава богу, меня не попросили повторить такую чистку и для моей мелкашки. Не представляю, как отреагировал бы. Напоследок мы еще поболтали о повадках местного зверя, и я, простившись, пошел домой. Оба остались довольны проведенным временем. Договорились на продолжение обучения в понедельник. По дороге я объяснил приблудившемуся собачуху, что он теперь официально включается в наш маленький, но дружный коллективчик и переименовывается в Мухтара. Очень уж я любил в детстве фильм ⁇ Ко мне Мухтар ⁇ Псу, впрочем, было без разницы, как его станут звать. Внимательный взгляд говорил лишь об одном. вы, главное, есть побольше. Давайте, остальное ерунда. Вот и замечательно. Приходившего сознания мигната дома не застал. Но Машка, как автоответчик, исправно передала все свежие деревенские новости. У матери с отчимом все прекрасно. Он уже три недели не пьет и никого не бьет. На улице со всеми почтительно раскланивается, улыбается и шуточками сыплет. А узнав, кому по выходным детки шастают, скандала не устроил. Если честно, не ожидал. Приятное известие. Глядишь, и наладится у них жизнь.